В неверный час тебя я встретил И избежать тебя не мог На срок одним клеймом отметил Одной погибели обремка И не противясь древней силе Что нас к одной тоске вела покорно Обнажив тела, обряд любви мы сотворили. Не верил в чудо смерти жрец, И жертва тайны не страшилась, И в кровь вино не превратилась Во тьме кощунственных сердец.